«Ты научил его говорить по-бунапски?» — восхитился Хехольф. Он тут же поделился информацией сламно Куаку, который к этому моменту окончательно перестал понимать, что происходит. Они на пару принялись расхваливать меня и Кугайну за то, что мы с пользой провели время. Вся эта история закончилась для меня весьма плачевно. Пока все набивали рты свеже зажаренным мясом, я был вынужден демонстрировать свои обширные познания». Тыкал пальцем в круглый коврик под собственной задницей и гордо провозглашал «Хмуш у Лиаси!». Гремел своими браслетами и говорил «Бляк!». Размахивал в воздухе миской и торжественно заявлял «Не сорсли!». А когда подул ветер, я радостно завопил «Фенефея!», поскольку успел выучить и это слово. В итоге я почти ничего не съел, зато почувствовал себя ученой-обезьяной, который худо-бедно удалось развлечь непритязательное общество. Поэтому спать я отправился в некотором смущении, но с чувством исполненного долга. Все мои сны озвучивались исключительно на бунабском языке. Так что я проснулся с ощущением, что теперь знаю гораздо больше, чем вчера. Думаю, так оно и было. Пока я спал, разрозненные знания, полученные в течение вчерашнего вечера, как-то сами собой распределились по файлам. Теперь ими было гораздо удобнее пользоваться. Как самочувствие, гений? весело спросил меня Хехельв. "Абада", гордо сообщил я. Это бунапское слово является настолько универсальным, что вполне может заменить целый язык. Его многочисленные значения располагались бы в диапазоне между гораздо хуже, чем следовало быть. И всё не так плохо, как могло бы быть, поэтому сегодня я не буду никого убивать. В каждом конкретном случае следовало обращать внимание на выражение лица своего собеседника и уметь отличать нормальную бунапскую мрачность от её экстремальных проявлений. Впрочем, с лицом у меня по-прежнему не очень-то получалось. Непослушная рожа оставалась такой довольной, что драматическая абада вполне можно было перевести как жизнь прекрасна. Да она и была вполне прекрасной, как ни странно. Вот уж не думал, что мне может понравиться неторопливое путешествие через бескрайние леса острова Хой, да еще и с такой сомнительной целью, как встречу с неким богом. До сих пор я ни разу в жизни не встречался с богами и вообще не слишком верил в их существование. Впрочем, я не мучил себя размышлениями, есть ли в природе этот самый Варабайба, или он просто очень популярный местный миф. «Там видно будет», — равнодушно решил я и даже не потрудился удивиться внезапному приступу мудрости. Вечером следующего дня на горизонте показалась вершина скалы Агибобы. Она действительно была очень высокой. Ее странная вытянутая плоская вершина, придающая скале сходство с буквой «Г», если и не утопала в низких пушистых облаках, ту по крайней мере здорово к ним приближалась. Почти пришли, да? Завтра на закате будем у её подножия, авторитетно подтвердил Кугайна. А наверх взобраться сложно? обеспокоенно поинтересовался я. Да нет, ничего сложного, отмахнулся он. Там есть хорошая широкая тропа от подножия к вершине. А на самых крутых участках даже ступеньки в скале выдолблены. Говорят, Воробайба сам их и выдолбил, чтобы людям Бунаба было удобно ходить к нему в гости, вставил Хехельф. Что значит говорят? нахмурился Кугайна. Так оно и было, готов спорить на свою агибубу. А как проверять, будем кто победил? тут же загорелся Хехельф. Очень просто, у самого Воробайба и спросим, рассудительно ответил Кугайна. А что ты поставишь? Куртку с достоинством, ответил Хехельф. Впрочем, он и сам понимал, что его ставка смехотворно мала. «Разве что вместе с порцией кумафеги, которую ты носишь в кармане», — фыркнул Кугайна. «Ничего себе! Порция кумафеги и куртка? Между прочим, очень хорошая, почти новая куртка из кожи муюбы. За одну старую агибубу?» — взвился Хехельф. Завязалась продолжительная дискуссия, в которую постепенно втянулся ламна Куаку Кект, ходна взявший на себя полномочия незаинтересованного арбитра а его свита внезапно утратила свою индейскую невозмутимость и взволнованно прислушивалась к разговору по их лицам было видно что ребята умирают от желания дать парочку советов спорщикам даже равнодушный ко всему толстый жрец изволил поднять веки и с любопытством уставиться на происходящее В конечном итоге было решено, что Хехльф тоже должен поставить Агибубу, чтобы все было честно. Его приятель Кект согласился стать спонсором проекта, благо уж он-то вез с собой не меньше десятка сменных Агибубов.